Глава вторая. Прогресс через вызовы. Что такое вызовы и зачем их бросать? Для перезаписи генокода всегда нужно пробуждение. Исключена ситуация, когда вы сможете закрыть уроки, не осознав при этом самой проблемы и ее причины. Это невозможно и идет в разрез с законами Бога. В таком случае Он пробудит вас в принудительном порядке через болезни, страдания и трагические ситуации. Чтобы не доводить жизнь до такого расклада, необходимо самосовершенствоваться и постоянно бросать себе новые вызовы для ежедневного пробуждения и очищения. Улучшения воля Бога. Так устроен мир. Достаточно взглянуть на маленькую его единицу наше тело. Оно постоянно демонстрирует обновление. Регенерируются клетки, заживают раны, отрастают волосы и ногти. Тело призывает наше сознание точно так же работать над собой. закрывать старые уроки и обновляться, но эти сигналы мы игнорируем и не прикладываем никаких усилий. Тогда родовые клетки всё равно удваиваются, вот только программируются на негатив. Неоспоримый закон творца. Человек должен обновляться, быть любопытным и всё время находиться в движении. Деградация убивает и тело, и разум. Обновление и улучшение лишь на словах звучат легко и просто. На деле это титанический труд и испытание. Представьте, что обладаете всеми благами. У вас есть няни, домработницы, повара, машины, золото и бриллианты. Вы живёте в роскоши и комфорте, и тут вас просят отказаться от всего нажитого, чтобы подняться на новый уровень. Неподготовленный человек воспримет такой поворот событий как катастрофу, несчастье, горе и даже проклятье, хотя на самом деле это просто вызов, безопасный сигнал от Бога для улучшения души. Совсем недавно мы вслед за дочкой всей семьёй переехали из Ташкента в Стамбул и сами ввели себя в пробуждённое состояние, процесс постоянного улучшения. На родине у нас было всё: отличный дом, личный водитель, знакомства и близкие, но мы насильно вытянули себя из притягательного болота, восстали из комфорта и тем самым пробудились по-хорошему. Новый вызов сулит новые результаты и сильно сказывается на родвой программе очищая её. Совершая выбор самостоятельно и бросая себе новые вызовы, мы делаем прогресс безболезненным. Если долгое время не обновляться и не развиваться, с нас просят за это слишком высокую цену. Бог пошлет страдания, болезнь, трагедию, что-то страшное и сильное, что в любом случае укажет на потребность в изменениях, но не так мягко, как бы нам хотелось. История одной моей студентки весьма показательна. Девушка была замужем за самодостаточным мужчиной, жила в своё удовольствие и работала лишь бы день прошёл. Ни к чему особо не стремилась, разве что с детства лелеяла внутри себя одну мечту стать врачом. При этом для осуществления мечты она ничего не делала, только обвиняла покойного отца в том, что тот запретил ей поступать в медицинский. Повторюсь, Бог не оставляет такие ситуации без вмешательства. Дочка этой девушки стала инвалидом, и лишь через опеку над ней реализовалась её мечта. Теперь она вынуждена стала для дочери и врачом, и сиделкой, и медсестрой. Можно ли очистить гинокод до конца? Очищая гинокод, мы повышаем уровень осознанности, освобождаемся от ложного, навязанного и приближаемся к Богу. В этом заключается смысл жизни каждого. Вы должны постоянно развиваться и принимать вызовы, какими бы сложными они не были. При этом не стоит самостоятельно лезть в свою ДНК и заниматься раскопками. Только Бог определяет готовность человека к новым урокам и позволяет им пройти в наших возможностях принять эти вызовы и через них улучшить свою жизнь. Даже если вы повышаете уровень осознанности многократно, но потом отклоняете несколько входящих уроков, прогресс обнуляется. Когда вы поднимаете камень на гору, действие дается с большим трудом. Когда спускаете, валон летит вниз с огромной скоростью. Точно так же и с уровнем осознанности поднимается медленно, но очень быстро падает. Важно понять, вызов это не всегда что-то большое, масштабное. Вызов это в том числе маленькие ежедневные преодоления, микро выборы, которые мы совершаем на постоянной основе. Каждое утро. Вы просыпаетесь и выбираете встать, а не валяться в постели. И так на протяжении всего дня. Скажите себе сразу: "Я проснулась и хочу, чтобы сегодняшний день был счастливым". Примите вызов и сделайте выбор. Чтобы вызовы не приходили извне, мы должны бросать их каждый день себе сами, бросать и принимать. Вызов это выбор. Если вы хотите красивую фигуру, то каждый день, каждую минуту выбирайте в её пользу. Возможен ли отдых? Меня часто спрашивают. Если вся жизнь это сплошные выборы для твоих же улучшений, то когда отдыхать и возможен ли отдых в принципе? Интересная и непростая тема, где вновь нет однозначного ответа. Отдыхать, конечно, можно, но четко в расписании, как на пятидневке, работая с понедельника по пятницу и отдыхая на выходных, вы не услышите. Иногда выбор придется делать и в субботу, и в воскресенье. Могу поделиться лишь одним простым советом по поддержанию баланса, который выявила для себя за годы работы консультантом. Смакуйте момент, а дальше подскажет тело. Главное не засиживайтесь в комфорте, не позволяйте ему засасывать вас в скуку и рутину. Баланс он такой же, как в еде: когда почувствуете насыщение, остановитесь, если не сможете, станет тошно. Никто не подскажет более точную формулу, её придётся распознавать самостоятельно. Мне, к примеру, для полного отдыха и перезагрузки хватает 3 дней. Больше уже не могу. Тело само просит движения. В вопросе отдыха нет установленных правил. Найдите равновесие. Не оглядывайтесь на то, как это работает у других. Здесь всё решает ваше личное отношение. Когда я хотела похудеть, то обращалась к самым крутым фитнес-инструкторам, тягала тяжести, пахала как лошадь и воспринимала спорт как настоящий труд. после которого ещё полдня нужно отдыхать. Помню, даже дети тогда подметили, что мама стала настоящим качком, хотя при этом вес не скинула. Ключ к решению проблемы нашёлся в неверной установке. Я верила, что для красивого тела нужно много трудиться, хотя это совсем не так. Как только я поменяла своё отношение к вопросу, то поймала нереальную волну. Я перестала убиваться в зале, делить продукты на можно и нельзя. Вместо этого ела то, что хотела, но с соблюдением нормы калорий в день. За 3 месяца похудела на 5 кг. К такому результату я не могла прийти 10 лет. Секрет был прост. Я больше не трудилась, а играя добивалась желаемого. С отношением работы и отдыха то же самое. Если вы мучаетесь на работе, стоит задуматься, ваша ли это работа, а в наших силах найти такое занятие, где мы будем и работать, и наслаждаться. Если вам удастся поймать нужную частоту, вопросы о том, сколько можно отдыхать и можно ли в принципе отпадут сразу навсегда. Исчезнет желание снимать стресс после работы, потому что сама работа станет отдыхом, бросая вызовы детям. Искусству вызовов учу я и своих детей. Если муж носится с ними как курица с яйцом и делает парниковыми, я же принимаю более жёсткие меры, чтобы серебряная ложка не осталась во рту навечно, закаляю детей разными обстоятельствами. Подталкиваю к принятию вызовов и наставляю на этом пути. В Ташкенте наши дети никогда и никуда не ездили сами, всюду их возил водитель. Уже тогда у меня возникали мысли что-то изменить, но не выходило. Муж беспокоился о каждом их шаге и всегда был на чеку. Когда недавно мы переехали в Стамбул, для моих воспитательных мер появилась больше свободы. Из-за работы супругу пришлось постоянно летать по делам в Ташкент, и мы впервые с детьми поехали на такси одни. Стамбул и Ташкент совсем разные города. Во-первых, такси в Стамбуле очень дорогое, а во-вторых, очень долгое. Только представьте, город раскинулся на 50 км в ширину. Это как несколько городов сразу. Добираться до нужной точки можно часами. Особо остро стоял вопрос со старшей дочкой. Чтобы добраться до университета, ей требовалось проехать полгорода. Мне становилось не по себе от одной мысли, что каждый день она будет садиться в машину к незнакомому мужчине и проводить с ним наедине целый час. Опасения подтолкнули отправить её на общественном транспорте. Мужу говорить не стало. С его характером он бы тут же вспылил и занервничал. Решила первое время скрывать. Всё сложилось удачно. Очень скоро у дочери появились местные друзья, и теперь каждое утро они вместе добираются до университета на автобусе и метро. Как только супруг вернулся в Стамбул, я взяла Волю в кулак, посадила его за стол и спокойно рассказала о достижениях. Твоя любимая лапочка дочка теперь сама ездит на метро. Сперва он уже снускал, а на позже признался, что подозревал. Невозможно выработать у детей патерн достигаторства, если они живут в парнике. Комфортные условия съедают и затягивают. Вы будто ложитесь на мягкий диван, и он подминает вас под себя. Я убираю комфорт из жизни детей, чтобы они не воспринимали его как данность, а учились рассчитывать только на себя. Отсутствие комфорта благоприятно влияет на развитие, появляется цель, куда рваться и к чему стремиться. Каждого ребёнка закаляю по-разному. Однажды, когда мы жили ещё в Ташкенте, вторая дочка подошла ко мне и настойчиво попросила не маленькую сумму денег. Застыв на миг, я вдруг прозрела и поняла, что для дочки эта цифра просто звук. Она не понимает её ценности. Тогда я решила повторить сценарий, который всегда использовала моя мама и ответила дочери: "Извини, сейчас мы не можем дать тебе столько, у нас таких денег нет". Я не знала, как поступит дочь и что предпримет, но на удивление она быстро сориентировалась, спросив: "В таком случае могу я продать некоторые свои вещи? Мне очень нужны эти деньги". Я удивилась, но согласилась. Очень скоро она вынесла на передний двор игрушки, ненужную одежду и принялась это продавать. Муж тогда был в командировке, иначе бы быстро всё присёк. Представьте контраст. Девочка из состоятельной семьи, обучающаяся в британской школе, продаёт на улице свои вещи. К ней приходили торговаться соседи, она зазывала всех к себе и не давала сбить цену. К концу дня выдохлась, заработав около 50 долларов. После одиночной ярмарки дочь призналась: "Теперь я понимаю, как тяжело достаются деньги и буду ценить каждую копеечку". Вся эта закалка того стоила. Опыт был необходим. Дочь сама осознала ценность денег, хотя из таким комфортным образом жизни, как у неё, могла прийти в эту точку болезненной ценой. Родить легко, сделать ребёнка способным сложнее. Такие закалки моя инвестиция в детей. Я помогаю им и показываю, как нужно жить, чтобы не увязнуть в комфорте, как не нарушать законы Бога и не напрашиваться на нежелательные уроки. Сам по себе комфорт это неплохо, но зачастую он останавливает нас от движения вперёд. Мои родители воспитывали меня точно так же. Они перекладывали ответственность за мою жизнь на меня и тем самым тренировали в достижении целей. Если бы все блага подавали на блюдечке, у меня бы не было привычки достигать. Ребёнок никогда ничему не научится, если всё делать за него и во всём его оберегать. Кстати, это частая причина, почему у детей из богатых семей не складывается жизнь. Их родители взваливают на себя ложную ответственность и лишают своих жечат шансов на реализацию потенциала. Подавая детям бутерброды, машины, квартиры, родители не дают им возможности самим выловить золотую рыбку. Тогда нарушаются духовные законы, и дети превращаются в ментальных инвалидов. У творца план простой. Каждое его творение, каждый день должно чего-то достигать. Закаливание младшего. Исключения ни дело и ни для кого. Вызовами закалиают даже своего трехлетнего малыша, стараясь учить его в мелочах. Недавно сынок сам открыл раздвижной стол и застрял между железок. Я умышленно не стала ребенка предостерегать. Разумеется, как любой любящей маме, первым делом мне захотелось закричать: "Бедный мой ребеночек!" Не скорее вытащить его оттуда, но я этого не сделала. А зная законы творца и то, как работают родовые задачи, я стала рассуждать и проецировать ситуацию на будущее. Сейчас сын застрял в столе, а что если через годы он так же застрянет в делах на работе? Тридцатилетний мужчина будет ждать, что мама вытащит его из кризиса? А я решила уже сейчас помогать маленькому мальчику вырабатывать паттерн сопротивления и достижения. Спросила у сына: "Ты сам туда захотел?" Вот теперь и выходи сам. У него началась истерика. Он не мог двигаться, кричал: "Помоги", но я оставалась спокойной. Я тоже не могу. Как я тебя вытащу? Хотела дать ему искусственные эффекты испуга, чтобы он был осторожнее в будущем. Удивительно, но малыш вмиг перестал истерить. Каким-то образом он зацепился пальчиком за дальний стул, этим же пальчиком оттолкнулся и ловким движением подтянулся на руках, хотя руки находились ниже пояса. Словом, вылез Я обалдел и подумала тогда, а ведь и в самом деле стоит только поверить в ребенка, положиться на Бога и все заработает как надо. К нему самому придут знания и выход найдется. Общение на вы. Дети обращаются к нам с мужем исключительно на вы. Многих это удивляет. Для меня этот вопрос даже не традиции, а уважения. Я чувствую, что с точки зрения религии так правильнее. Бог выбрал меня их учителем и наставником, проводником в этой жизни. Мы не равны, а значит, должны соблюдать субординацию. Только самому младшему пока разрешаю говорить мне ты, но скоро начну переучивать. Психология учит, что с детьми нужно быть друзьями. Я считаю иначе. Дружба нарушает роли, меняется энергия. Среди историй моих студентов много примеров, когда отношения мама-дочка, папа-сын были искалечены именно претензией на дружбу. Общение на вы наоборот вводит ограничения в коммуникацию, устанавливает правила. Вы обозначаете себя наставником и появляется авторитет. С детьми мы всегда общались на вы, но одно время и я пыталась быть со старшей дочерью наравне, понимать ее и разговаривать как с подружкой. Когда я сменила эту роль на истинную роль матери, то почувствовала разницу. Дети стали мне доверять, научились слушать. Удивительно, но недавно одна моя подруга, не мусульманка. приучила четырнадцатилетнего сына к общению на вы, и в их отношениях стало больше доверия и уважения.